Удивительное лекарство от ожогов. Мало кому известно, что еще диаскарит рекомендовал чеснок для лечения простых ожогов. Это один из наиболее ценных советов его дематерия медика. Даскаид считал, что все семейство луковых, а в особенности лук и чеснок, обладают способностью стимулировать регенерацию кожи, при ожогах, ушибах и ранениях. Остается тайной присутствие ли сульфидных аминокислот или что-то другое обеспечивает этим овощным культурам такие свойства. Но из описания диаскорида следует, что если выжать сок из лука и чеснока, смешать с диким, необработанным, никогда не нагревавшимся медом и наложить прямо на ожог в виде повязки, и менять ее каждый день в течение недели, то регенерация тканей становится очевидной. Следует напомнить, что столетия спустя схему диаскорида, независимо друг от друга, повторили еще два врача. Один из них француз Амбруас Паре, 1510-1590. Вследствие повсеместного внедрения огнестрельного оружия Ожоги во времена Паре были явлением довольно распространенным, и хирурги стремились усовершенствовать методы их лечения. Традиционная терапия сводилась к охлаждающим мазям, и только некоторые врачи применяли более специфические свойства. Амбруаз Паре вычитал в различных травниках, которые широко апеллировали к диаскориду об использовании лука, чеснока и меда, при лечении ожоговых ран. Применив несколько раз только чеснок и мед, он с изумлением открыл то, что диаскориду было известно полторы тысячи лет назад. Но Паре никогда не применял лук. В 1537 году в Пьемонте молодой 27-летний хирург Амбруас Паре был призван в армию маршала Монтея во времена Третьей войны между Франциском I и Карлом V. В армии ему впервые пришлось применить необычную комбинацию чеснока и лука, не выжимая сока и без меда при тяжелом ожоге третьей степени. Вот его повествование об этом случае, переведенное с латыни на английский. Один из поварят маршала Монте случайно попал в котел с почти кипящим кальдронским маслом. Меня позвали вслед за аптекарем, чтобы я наложил повязки, Оказавшаяся поблизости деревенская женщина слышала как я потребовал чеснок и мед для перевязки и уговорила меня для первой повязки использовать только раздавленные чуть присоленные чеснок и лук я должен был доверившись ее несомненному и богатому опыту прикрыть ими волдырии нарывы как бы то ни было я согласился применить ее усовершенствованный метод к этому жирному поваренку на следующий день я не обнаружил волдырей на тех местах что были покрыты чесноком и луком они покрытые места представляли собой сплошной пузырь. Этот случай взят из трудов известного хирурга Амбруаза Паре, переведен с латыни и сверен с французским текстом Джонсоном в 1964 году. Результат действия этого улучшенного лекарства, предложенного ему неграмотной крестьянской, более испытанного, и проверенного, чем рецепт диаскорида, вдохновил Паре применить его снова. Вскоре для этого ему представился случай. Немного спустя у одного немца из гвардии Монте магазин, полный пороха, попал в огонь, так что его лицо и руки были страшно обожжены. Меня позвали, и я обложил ему одну половину лица, растолченными солью, чесноком и луком, а другую — чесноком с медом. При второй перевязке было видно, что там, где были наложены лук и чеснок, почти не было волдырей и ссадин, а под чесноком с медом те и другие внушали сильную тревогу. С тех пор я полностью доверился новому лекарству. Вторым врачом, Вслед за диаскоридом, вновь открывшим древние целебные свойства растений, применительно к лечению ожогов, в наше время был китайский доктор медицины Шу Ронгиш. Его новое лекарство от ожогов привлекло внимание медиков всего западного мира. Несмотря на существование методик трансплантации и генной инженерии, а также на наличие широкого выбора гормональных средств Травяной целебный бальзам рунгиша можно применять с волшебным результатом. В прошлом врачам приходилось уделять внимание предупреждению возможных осложнений после ожогов вместо того чтобы лечить обоженные ткани, сказал репортером доктор Шу. А мы обратились к древним травникам, греческому диаскорида и двум древнекитайским, чтобы найти растения, которые помогали бы организму восстановить поврежденную кожу. Когда от него потребовали подробностей, доктор не пожелал открыть особые ингредиенты своего бальзама до получения патента на сырую мазь от ожогов но намекнул, что в нее входит чеснок, лук, кунжутное семя, мед, соль, другие добавки. Он добавил, что мазь дезинфицирует раны, восстанавливая питание поврежденных тканей. «Мы просто искали и нашли питание для тканей, а не лекарства, чтобы спасать жизни», — заявил он. Результаты просто поразили. Фотографии фиксировали прогрессу больных, которые прибыли к нему с ожогами второй степени и серьезнейшими ожогами третьей степени, покрывавшими 94% кожи. В течение месяцев те же пациенты не только излечились, но и сумели полностью восстановить свою внешность, минуя пластические операции. Хирургическая пересадка тканей еще производится, когда кожа повреждена полностью. Но доктор Шу утверждает, что для большинства ожоговых ран его растительной мази, отчасти заимствованные у диаскорида, отчасти у древних китайцев, вполне достаточно. Лечение бальзамом Ронгиша не требует бандажей, сильных антибиотиков, стерильности и строго изоляции больного. Сейчас 34-летний Шу возглавляет свой собственный институт и китайский государственный ожоговый центр в Байжи. Согласно информации, полученной в 1992 году от Министерства общественного здоровья, 55 тысяч китайских больных успешно излечились с помощью этой чудодейственной терапии.